Глава восьмая После пар мы собрались в комнате у наших единственных парней в группе. По мнению Димы, настало время познакомиться поближе. «Нам все-таки учиться вместе теперь, а мы до сих пор толком не знаем, как и кого зовут», пояснил он, когда мы расселись по свободным местам. Несмотря на то, что в его словах была непреложная истина, не все были рады прийти. Например, та девушка в черном, которая уже проявляла недовольство при заселении и сейчас сидела с мрачно унылым лицом. «Какой смысл прикипать к друг другу, если на следующий год нас раскидают по разным факультетам?» Сложив руки и глядя из-под уточнила она. «Год — довольно большой срок», — пожал плечами Дима. «Мало ли что может понадобиться. У нас общие пары». Общее задание — одно расписание на всех. К тому же еще не факт, что нас раскидают. Вдруг мы попадем в одну группу. Пусть не все, но половина из нас. Даже если и нет. То кто мешает общаться разным факультетом? Перебил его Артем. Давайте уже знакомиться. Я Артем. Пока не очень понимаю, что здесь происходит, но делаю вид, что магия — норма жизни. «Мне захотелось пожать парню руку, потому что я чувствовала примерно то же самое». «Людмила Терентьева», — представилась худенькая девушка в очках. «Лучше просто Мила. Школу закончила с отличием. Нацелена на красный диплом. Некоторые из нас состряпали понимающие лица и серьезно покивали. Правда, девушка в черном и тут отличилась. Закатила глаза и громко фыркнула. Не дожидаясь, пока амбициозная отличница Мила отреагирует на ее выпад, резко взмахнула челкой и мрачно произнесла: «Киара, мое имя означает темная, и я очень надеюсь, что нас будут учить черной магии. Хорошо бы изучать чернокнижное искусство, некромантию». Но такого факультета вроде нет». Неуверенно перебила Яна. «И что?» Тяжелым взглядом одарила ее Киара. «Теперь только феечки с крылышками и пыльцой имеют право на существование. Жизни темных важны!» Я не очень поняла, какая связь между некромантией и важностью жизни темных. Но решила не встревать. «Изи, изи!» Подняла ладони моя соседка. Все жизни важны, не хотела никого задеть. Меня, кстати, зовут Яна, означает «Божий дар», если уж мы решили поговорить о значениях имен. Я Злата, вовремя встряла я, тут и переводить не нужно. На этом миссию по выстраиванию отношений с одногруппниками я посчитала оконченной и принялась наблюдать дальше. Следом представилась Гульнас. А за ней еще одна девушка с почти таким же недовольным лицом, как у Киары. Хотя одежда у нее была немного повеселее. По крайней мере, она признавала темно-синий цвет. А именно такими и были ее джинсы, а уж светло-серая футболка с ярко-оранжевой надписью на каком-то незнакомом мне языке и вовсе не вписывалась в тот неприветливый образ, который создавало ее лицо. «Валентина», — коротко махнула она рукой в приветственном жесте, — «Валентина Осипова». Больше она ничего не сочла нужным сказать про себя. Видимо, старательно поддерживала тот ореол таинственности, которым окружала себя готичная Киара. Как я поняла, они поселились в одной комнате. Случайно так сложилось? Или они увидели друг в друге сестер по разуму? Неведомо. Зато соседкой Милы оказалась такая же ничем не примечательная Анютка с тихим тонким голосом и большими круглыми глазами прозрачно-голубого цвета. Она робела и стеснялась, но было видно, что ей очень хотелось с кем-то подружиться. Последним представился Дима, но чисто формально. «Меня и так уже все знают, но на всякий случай напомню, как-то слишком самодовольно», — произнес он. Очевидно, роль организатора ему нравилась, потому что следующим пунктом нашего собрания он предложил создать групповой чат, чтобы обмениваться полезной информацией. Эту идею все поддержали, даже Киара. А еще нам надо выбрать старосту. Потерев ладошки друг от друга, понес он дальше. Нам же нужен кто-то, кто будет представлять интересы группы перед преподавателями. Вот ты, Мила, как на это смотришь? «Ой, нет!» – сразу открестилась девушка. «Общественная работа – это не мое. Лекции перекатать всегда, пожалуйста. А вот бегать по институту и заниматься организационными моментами...» «Нет, у меня так совершенно не останется времени на что-то важное. На учебу, например. Почему бы тебе, такому активному, не взять на себя эту роль?» «Шутишь? Какой из парня староста?» «Будет кто-то ко мне серьезно относиться!» «Почему нет?» — подняла брови Гуля. «Большинство руководителей мужчины! Так сложилось исторически! Даже в институте ректор, декан, замдекана сплошь мужики! Да везде они в командиры лезут!» «Ай, это у вашего народа!» — отмахнулся Дима. «У какого нашего?» — хмыкнула Гуля. «Я, по-твоему, с гор спустилась?» Я родилась и выросла под Екатеринбургом. «Уральские горы? Чем не горы?» — нашелся Дима. «Так, давайте вот без этих наездов!» — вступилась Яна. «Идея хорошая. Не хватало нам всем из-за нее перессориться». «Не хочет Дима? Отлично! Может, вон Киара хочет?» «Это потому, что я темная?» — моментально вспыхнула Киара. Яна закатила глаза, кажется, подружиться у этих двоих вряд ли выйдет. «А ты чего молчишь?» — повернулась ко мне Тина. «Я видела, ты приходишь раньше всех. Еще преподы не проснулись, а ты уже шныряешь по коридору. Восемь пар глаз уставились на меня, забыв о своих распрях. От этого мне захотелось накрыться одеялом с головой, как в детстве. «Ребят!» — жалобно произнесла я. «Может, нам пока не нужна староста, а?» «Нужна, нужна!» — перебой закричали они. Я собрала волю в кулак. «Если не сделать этого сейчас, то до самого диплома на мне так и будут ездить все, кому не лень». «Стоп!» — громко заявила я. Дождалась тишины и продолжила. «Поскольку я прихожу раньше всех, то могу писать в группу разную полезную информацию, вроде отмены пар и чего-то в этом духе, но не более того». «Заметана!» — обрадовался Дима и хлопнул меня по плечу так, что в спине что-то хрустнуло. Через час мы с соседками уже пили чай на кухне нашего блока. Судя по их лицам, вымотанные они были не меньше моего. Гульна старащила большие карие глаза куда-то в пустоту, прихлебывая дымящийся кипяток. Я навяло жевала стилу и передергивала плечами. Наконец я решила нарушить молчание. «Ну?» «Как вам?» «Жесть!» — мрачно отозвалась Гуля. «Долбанутые!» «Наглухо отбитые!» — подтвердила Яна, снова передернув плечами. «Что? По-вашему, если я приехала из поселка, то должна выражаться исключительно стихами классиков? Просто думала, что мне показалось!» — поспешила пояснить я. «Это Киара?» «Больная на всю голову!» Снова дернулась Яна. «Забей!» — повернулась книгуля. «Она явно двинутая! Жизни темных важны! Это ж надо додуматься!» «Похоже, что самые нормальные ребята собрались в нашем блоке!» — резюмировала Яна. И я с ней внутренне согласилась. «Даже странно, что поначалу они не слишком мне понравились!» Наверное, надо было сразу пообщаться с остальными, чтобы понять, что мои соседки почти святые люди. А Дима вдруг снова ожила Гульнас. Уральские горы тоже горы. Ну не дебил ли? Дебил, подтвердила я. И козел сам поди с горы спустился. И такой хитрый идею закинул, а дальше сами. Артем вроде нормальный, протянула Яна. По крайней мере, на первый взгляд. Мне кажется, ему иногда даже неловко было за Диму. Но ему деваться некуда, не с нами ж жить. «Ничего, обнаглеет еще», — спрогнозировала Гульнас. «Пообщается, наберется плохого. Тем более парней тут явно меньше, чем девок. Дефицит. Уж не передеремся, надеюсь», — хихикнула я. «Да было бы и за кого!» Мы немного помолчали, думая о своем... Конечно, не так я себе представляла веселую студенческую тусовку. Почему-то в моем воображении всем полагалось, если уж не дружить, то как минимум не раздражать друг друга. А если учитывать мои довольно скромные социальные навыки, хотелось бы большего энтузиазма от окружающих. Не то чтобы я ожидала, что все будут стараться развлечь меня, но и таких явно придурочных одногруппников я не загадывала. Слушайте, но ну как-то же нам надо выжить в этом зоопарке, правильно? не смело произнесла Яна. Я понимаю, что на следующий год состав лиц поменяется, но во-первых, не факт, что они будут адекватнее, а во-вторых, до конца учебного года остался еще весь учебный год без пары дней. Готова поспорить, что они сейчас также обсуждают нас. Хлопнула себя по бедрам Гуля. Переживем и это. Нам с ними плотно общаться только на общих семинарах. Сегодня не заметила ничего напрягающего, а время покажет. Будут наезжать в глаз дам. По старой горной традиции. Я же дикаркам мне можно. «У вашего народа так принято?» — поддела Яна. «Жизни горцев тоже важны». Не осталась в долгу соседка. «А как тебя с Урала к нам-то занесло?» — додумалась спросить я. Я думала, ты местная. Долгая история. Глядя куда-то в сторону, вздохнула Гуля. Так мы не торопимся, поддержала меня Яна. Сразу предупреждаю, она не для слабонервных. Горько усмехнулась девушка. Вообще не уверена, что вам нужно это знать. Раз спросили, значит, нужно, пожала плечами я. Мы можем также сказать друг про друга. Надо просто потерпеть соседство годик. А потом разбежимся и заведем друзей на чистовик, а можем не откладывать и начать общаться уже сейчас. Гуля немного помолчала, потом решительно помотала головой: Нет, не могу, не обижайтесь. Я правда не готова к подобному рассказу. Вкратце, мы переехали к маминой родне, потому что там у нас никого из близких не осталось. Когда-нибудь я вам все расскажу, но не сегодня. Мы с Яной не стали давить. Действительно, кто станет выворачивать душу перед людьми, которых знает всего неделю? Даже близким друзьям не все можно рассказать.